Жребий брошен. Джахандар стоял в тени мраморного зала в Таликане, заткнув большие пальцы рук за приспущенный кушак Тика. и, наблюдая, как Рахим Мальдин-Валад ловко спешивается с лоснящегося ахалтыкинского жеребца. Высокий юноша кивнул нескольким слугам, которые несли мешки с зерном к кухонным помещением. Мужчины в ответ улыбнулись, обменялись вежливыми фразами с молодым вельможей и вернулись к своему занятию. Когда юноша направился к зданию, Джахандар шагнул из заполированной каменной колонны ему навстречу, откашлялся и воскликнул. Рахимджан. Джан!» «Джахандар Эфенди», — оправившись от неожиданности, поздоровался тот. «Рад вас видеть». «В самом деле?» — натужно усмехнулся отец Шахразады. «Благодарю, что не озвучиваешь то, что наверняка думаешь обо мне». «Уверен, вам нелегко пришлось в последние дни». С напряженной полуулыбкой сказал Рахим. Так и было, но теперь я чувствую себя намного лучше. Приятно это слышать, кивнул юноша. Думаю, Ирса тоже будет счастлива. Услышав это, джахандар неловко откашлялся и отвел взгляд. На лице Рахима промелькнуло неодобрение. С тех пор, как вы прибыли из Рея, ваша младшая дочь только и делает, что сидит возле фонтана в дальнем углу поместья и рисует либо читает книгу, которую вы ей дали. «Да — Да-да, — рассеянно кивнул Джахандар, — исследование о разных сортах чая. Рахим рисковато откланялся, собираясь продолжить путь, но обратил внимание на обожженные, покрытые волдырями руки собеседника. — Что с вами случилось? — озабоченно воскликнул молодой вельможа прокинул лампу, пока работал над переводом текста. Ничего страшного». Беззаботно отмахнулся Джихандар, отметая тревогу Рахима как надоедливую мошку. «Я уже изготовил мазь». «Прошу, будьте осторожнее», — нахмурился юноша. «Шази станет бронить меня, если с вами что-то случится за время пребывания в Таликане. А если она расстроится, то и Тарик будет в ярости. Выносить порывы их несдержанного характера довольно неприятно». Сильнее я ненавижу только скорпионов и зыбучие пески. «Должно быть, ты считаешь меня никчемным отцом», — жалобно вздохнул Джахандар, переминаясь с ноги на ногу. «Вы любите своих дочерей, это очевидно. К тому же не мне судить, каково это — быть достойным родителем». «Ты всегда проявлял заботу и доброту по отношению к Тарику и к моей Шахразаде». «Былым верным другом», — прокомментировал Джахандар, непривычно остро взглянув на Рахима. «Благодарю за теплые слова», — напряженно отозвался тот. Между ними повисло неловкое молчание. Джихандер понял, что настало время действовать. Предстояло новое испытание, которое страшило его с самого детства. Однако сейчас необходимо было отбросить ту сомневающуюся часть себя, которая хотела укрыться в безопасности теней. Те остатки сомнений, которые шептали из темных уголков души, что он не воин а просто старик с книгой. «Знаю, что не имею права обременять тебя просьбами, Рахим Джан», — наконец решился Джихандар. «Однако, как у отца Хразады, у меня нет выбора». Молодой вельможа глубоко вдохнул и выжидательно уставился на собеседника, который тут же продолжил. «Мне известно, что Тарик покинул Таликан из-за ситуации с моей дочерью. Не представляю, что он планирует, Но не хочу отсиживаться в безопасности, пока остальные подвергают своей жизни опасности, пытаясь освободить мою девочку. Я должен был с самого начала поступить как отец и остановить ее, Однако сейчас готов на всю, поверь. Мне не дано сражаться, как вы, молодые, бесстрашные и сильные воины. И мне далеко до Тарика. Но я отец Шахразады и сделаю ради нее все, что потребуется. Пожалуйста, не отмахивайтесь от меня». «Прошу, позвольте быть частью ваших планов». «Мне очень жаль, однако решение зависит не от меня», внимательно выслушав Джахандара, ответил Рахим. «Я... я понимаю. Однако я готов проводить вас к Тарику, когда придет время действовать». «Благодарю», — кивнул Джахандар, и его глаза непривычно воинственно блеснули. «Благодарю тебя от всего сердца, Рахим Джан». На этот раз ответная улыбка молодого вельможи была искренней. Он ободряюще коснулся плеча собеседника, затем наклонил голову, поднеся пальцы колбу на прощание, и направился дальше. Джахандар остался перед входом, наслаждаясь успехом и хваля себя за пройденное испытание. Затем опустил взгляд на обожженные ладони. Новые волдыри образовались поверх шрамов от предыдущих и болели от малейшего прикосновения роговевшая, покрытая коркой кожа зудела в предчувствии грядущей боли. Рукавами уже не получится обойтись. Время наступило. Джахандар посмотрел через двор на вход в кухонные помещения. Зайца будет недостаточно. Не в этот раз. Требовалось нечто большее. Гораздо большее.